Глава 20 Месяц назад, действуя по чьей-то наводке, охранники обыскали камеру Заке Хаффи и обнаружили заточку — самодельный нож. Когда во время таких мероприятий у заключенных находят наркотики, к этому относятся снисходительно. Но наличие оружия — серьезный проступок, поскольку заточка представляет угрозу жизни и здоровью сотрудников охраны. Заке поместили в карцер, пещеру, помещение в подземной части тюрьмы, в котором нарушителей внутреннего распорядка наказывают, подвергая их одиночному заключению. Все надежды Хаффи на условно-досрочное освобождение идут прахом. Мало того, теперь ему добавят срок. «В одном из помещений тюремной администрации меня встречает мужчина в костюме, какой-то заместитель местного начальника. Он и охранник быстро проводят меня через все кордоны в здании, расположенные в отдалении от тюремных блоков, где находятся заключенные. Войдя в него, мы останавливаемся перед одной из дверей. Заместитель начальника, нахмурившись, кивает, и дверь немедленно открывается». Видимо, он подергал за нужные ниточки. Я спускаюсь по бетонным ступенькам в квадратную комнату без окон. В ней сильно пахнет сыростью. В комнате меня ждет Зеке. Он сидит на металлическом стуле, ножки которого привинчены к полу. На сей раз между нами нет никакой перегородки. Руки у Зеке свободны. И после того, как у него проходит секундный шок, вызванный моим появлением, он вяло пожимает мне руку. Когда охранник захлопывает за собой дверь, заке спрашивает. «Что вы здесь делаете?» «Я здесь с визитом, заке Соскучились?» Мой собеседник усмехается, но не находит, что ответить. К тем, кто сидит в карцере, посетителей не пускают. Я вытаскиваю пачку сигарет и спрашиваю. «Курить хотите?» «Чёрт! Ещё как!» — восклицает Хаффи, словно вспомнив, что он заядлый курильщик. Я вручаю ему сигарету и замечаю, что руки у него дрожат. Чиркнув спичкой о коробок, даю ему прикурить. заке закрыв глаза, вдыхает дым с такой силой, будто хочет прикончить всю сигарету одной могучей затяжкой. Затем выдыхает вверх целое сизое облако и затягивается еще раз и еще. Потом стряхивает пепел на пол и выдавливает улыбку. «Как вы сюда пробрались, пост?» Эта дыра закрыта для доступа. Знаю. У меня есть друг в Литл Рок. Докурив сигарету до фильтра, Зеке гасит окурок о стену и произносит. А как насчет еще одной? Я достаю другую сигарету. Лицо у Зеке бледное. Он выглядит еще более худым и тщедушным, чем во время нашей с ним предыдущей встречи. А на горле у него появилась новая татуировка. Никотин успокаивает его, и руки у него теперь почти не трясутся. «К вашему сроку собирается добавить несколько месяцев, зэке», — сообщаю я. «Это было глупо спрятать в камере заточку». «Большую часть того, что я делаю, можно назвать глупым, пост. это знаете, умные люди не живут так, как я». «Это правда. Куинс и Миллер, умный человек, зэке». «Из-за вас его на долгие годы посадили за решетку. Настало время освободить его, вам не кажется?» С момента моего предыдущего визита мы с Зеке Хаффи обменялись несколькими письмами, а фонд блюстителя отправил ему еще один чек на небольшую сумму. Однако, судя по тону его посланий, он не готов признаться в том, что солгал на суде». Заке считает, что наши с ним хрупкие взаимоотношения находятся в его руках и будет пытаться манипулировать мной всеми возможными способами. но не знаю, пост. Это было очень давно. Не уверен, что смогу вспомнить все детали». «Все детали у меня здесь, в тексте Аффидевита, Заке. И я хочу, чтобы вы его подписали. Вы помните своего старого приятеля Шайнера?» «Наркомана, вместе с которым отбывали срок в Джорджии». «Конечно, я помню Шайнера», — с улыбкой отвечает он. «Таких неудачников еще поискать». «И он тоже вас помнит. Мы нашли его неподалеку от Атланты, и у него все в порядке. Во всяком случае, намного лучше, чем у вас». Шайнер вылечился от зависимости и пока обходится без неприятностей. У нас имеется подписанный им аффидевит, в котором он утверждает, что вы с ним хвастались друг перед другом тем, как вас использовали в качестве тюремных осведомителей и лжесвидетелей. И вы смеялись над Куинси Миллером. И над Престоном, который отсиживает срок в Дотоне. А еще Шайнер утверждает, что, по вашим словам, вы получили большое удовольствие от своего выступления на суде над Келли Моррисом по делу об убийстве в Галфпорте. теперь этот парень из за вас отбывает пожизненное наказание мы все тщательно проверили заке в документе есть цитаты взятые из ваших свидетельских показаний шайнер говорит правду быстро взглянув на меня заке стряхивает пепел с сигареты э что из этого а то что настало время признаться в содеяянном и помочь куэнси миллеру никто не отрежет вам яйца заке Вам никуда не придется ехать. Как я уже не раз говорил, парни во Флориде давным-давно про вас забыли. Им будет наплевать, если вы признаетесь, что солгали насчет Куинси Миллера. заке гасит окурок, оставшись от второй сигареты, и просит у меня еще одну. Я достаю третью. Он снова глубоко затягивается, выпускает новую порцию дыма, которая сгущается над нашими головами. и с явным сарказмом заявляет. «Прямо и не знаю, как быть, пост. Боюсь за свою репутацию». «Очень смешно. Но я бы на вашем месте не стал так уж переживать по этому поводу. Хочу предложить вам сделку, за Заке. Предложение будет действовать в течение пятнадцати минут, а потом исчезнет навсегда. Как я уже сказал... У меня есть друг в Литл-Рок, причем влиятельный. В противном случае я бы не сидел сейчас здесь. Ведь по правилам, к тем, кого поместили в пещеру, посетители не пускают, верно? Так вот, суть сделки заключается в следующем. Власти штата Арканзас собираются добавить к вашему сроку еще полгода в качестве наказания за то, что вы прятали у себя за точку Это означает, что вам сидеть в этой дыре еще 21 месяц. «Так вот, мой друг может сделать так, что вам здорово скостят срок. Останется всего три месяца. То есть целых полтора года отсидки могут просто исчезнуть. И все, что вы должны для этого сделать, подписать офидевит». Зэке пыхает сигаретой, стряхивает пепел и смотрит на меня с недоверием. «Да вы, должно быть, шутите?» А с какой стати я буду шутить? Просто сделайте то, что на вашем месте сделал бы любой порядочный человек, хотя мы оба знаем, что вы таковым не являетесь. И Куэнси Миллер выйдет на свободу. Да ни один судья не выпустит его только потому, что через двадцать лет я вдруг заявлю, что соврал на процессе. Это уже моя забота. В подобных делах любые улики и показания имеют большое значение, Зэке. Вы, вероятно, не помните свидетельницу Кэрри Холланд. Она тоже дала ложные показания, но разница между ней и вами в том, что у нее хватило мужества это признать. У меня есть подписанный ею афидевит. Если хотите, можете на него взглянуть. Да, у этой женщины хватило духу на такой поступок, заке Поведите же и вы себя, как мужчина, и хотя бы раз в жизни скажите правду». «Знаете, пост!» А вы ведь только-только начали мне нравиться. Не трудитесь. Я совершенно не стремлюсь к тому, чтобы кому-то понравиться. И вообще, мне это безразлично. Моя цель заключается в том, чтобы распутать сети лжи, из-за которых Квинси Миллер осудили и отправили в тюрьму. Так вы хотите, чтобы вам скостили 18 месяцев срока? Или нет? Ах, какие у меня основания доверять вам? В ваших устах слово «доверять» звучит как-то дико, зэке. Я честный человек. Я не лгу. Полагаю, вам просто следует рискнуть и бросить кости. «Дайте мне еще сигарету». Я вытаскиваю из пачки и прикуриваю для собеседника еще одну сигарету. Он, похоже, уже совсем успокоился и явно просчитывает варианты. «Это ваша сделка. Вы можете изложить ее условия в письменном виде». «Нет, так это не работает. Все тюрьмы в Арканзасе переполнены, и властям штата необходимо в этом плане какое-то облегчение. Тюрьмы округа тоже забиты до отказа. В некоторых из них приходится держать по шесть заключенных в каждой камере. Мест отчаянно не хватает. Представители администрации бьются за каждый квадратный фото. В общем, им наплевать, что будет с вами. Это вы точно подметили. Я смотрю на часы. Мне обещали тридцать минут, Заке. Время почти закончилось. Договорились или нет? Заке размышляет, дымя сигаретой. «А сколько еще времени я буду оставаться в пещере? Вас переведут отсюда завтра. Обещаю». Он кивает, и я протягиваю ему текст аффидевита. Учитывая, что не нечасто приходится читать, тем более юридические документы, он составлен максимально просто, из коротких фраз и без использования сложных терминов. Держав в углу рта сигарету, заке щурясь от дыма, попадающего ему в глаза, внимательно читает. Пепел падает ему на рубашку тюремной робы, и он стряхивает его ладонью. Одолев последнюю страницу, Заке отбрасывает окурок и произносит. «Не вижу с этим проблем». Я вручаю ему ручку. «Обещайте пост». «Обещаю». Ведущий в Арканзасе юрист по делам, предполагающим возможность вынесения смертного приговора, мой друг. Вместе с ним я работал по еще одному из своих дел. Двоюродный брат его жены – член Сената Штата, председатель комитета по ассигнованиям, а потому имеет прямое отношение к финансированию многих организаций и учреждений, в том числе входящих в исправительную систему. Я не люблю просить других об услугах, поскольку сам в этом смысле мало что могу предложить в качестве ответной любезности. Но при моей работе, хочешь не хочешь, приходится налаживать связи и контакты. Порой они срабатывают, и происходит чудо. Покинув северо-восточную часть Арканзаса с ее хлопковыми полями, я звоню Вике и сообщаю новости. В радостном возбуждении она отправляется искать Мэйзи, чтобы порадовать и ее. После того, как кошмар жизни с Куинси Миллером и тяжелого развода остался позади, Джун снова вышла замуж. Ее вторая попытка создать семью, на сей раз с мужчиной по имени Джеймс Родд, оказалась несколько менее хаотичной и бестолковой, чем первая, но тоже продолжалась недолго. Джун все еще не была готова к семейной жизни. Ей мешали эмоциональная нестабильность и то, что она продолжала употреблять наркотики. Фрэнки отыскал Джеймса рода в Пенсаколе. Он мог сообщить мало хорошего о своей бывшей жене. после нескольких кружек пива, поведал нам историю, которую мы рассчитывали услышать. Доженить бы они с Джун какое-то время жили вместе. В этот романтический период они слишком много пили и вовсю курили крэк, но только не в присутствии детей. Несколько раз бывало так, что Джун действительно смеялась над квинси человеком, которого возненавидела на всю жизнь. Она призналась Роду, что солгала на суде, чтобы помочь упрятать Куинси за решетку, и рассказала, что ее убедили сделать это шериф фицнер и прокурор Форест Бёркхэт. Роду не хотелось впутываться в историю, связанную с бывшей супругой, но Фрэнки умеет настоять на своем. «В нашем деле это необходимо. Действуй осторожно, не перегибай палку, старайся получше узнать свидетелей». Выстраивай с ними доверительные отношения и всегда мягко напоминай им, что жертвой правоохранительной системы стал невинный человек. В данном случае им оказался чернокожий, которого на суде, проходившем в небольшом захолустном городке, подставили белые. Фрэнки заверил рода что лично он не сделал ничего плохого, и у него не возникнет никаких неприятностей. Солгала Джун. И она, — твердил Фрэнки, — не хочет признавать ущерба, причиненного ею другому человеку. Он же, Род, может оказать неоценимую помощь в разрешении этой ситуации. Вскоре он и Фрэнки перешли в другой бар, и, выпив еще несколько кружек пива, Род согласился подписать аффидевит.